Первая часть. Быть амазонцем. Введение в первую часть. В первой половине этой книги мы подробно рассмотрим наиболее значимые принципы и методы, которые включают в себя понятие «амазонец». Эти способы работы, годами терпеливо отточенные до совершенства, обеспечили Амазон выдающуюся эффективность и рекордный рост. Благодаря им в корпоративной культуре Amazon процветает изобретательность, а удовлетворение клиентов является главным приоритетом. Мы расскажем некоторые истории о происхождении этих принципов и методов, чтобы показать, как они решали проблемы, мешавшие нам свободно изобретать и постоянно удовлетворять наших клиентов. Первая глава в основном посвящена принципам лидерства Amazon. На самых ранних этапах существования компании, когда она состояла из небольшой группы людей, работающих в трёх небольших помещениях, никаких формальных принципов руководства не существовало, потому что этими принципами в некотором смысле был сам Джефф. Он описывал должностные обязанности, проводил собеседования с кандидатами, упаковывал и рассылал коробки и читал каждое электронное письмо, которое отправлялось клиентам. Принимая участие в каждом аспекте бизнеса, он мог в неформальной обстановке доносить философию Амазон до относительно небольшой группы сотрудников. Но компания расширялась так быстро, что вскоре стало невозможно общаться таким образом. Соответственно, появилась необходимость в принципах лидерства. Мы рассказываем историю их создания, совершенно амазонскую историю и объясняем, как они проникают в каждый капилляр деятельности компании. Рука об руку с принципами лидерства идут механизмы, о которых мы также рассказываем в первой главе. Это согласованные повторяющиеся процессы, которые год за годом и день за днем поддерживают принципы лидерства в компании. Мы детально объясняем способ, который amazon использует при формировании своих годовых планов, И целей для каждого подразделения и для компании в целом и как это обеспечивает согласованность между подразделениями и компанией. Мы также описываем особую политику оплаты труда в взон, которая усиливает сотрудничество и сосредоточенность на долгосрочных результатах, противовес внутренней конкуренции и ориентации на краткосрочные выгоды. Во второй главе мы описываем бар Raзер, Уникальный процесс найма в amazon Как и в случае с принципами лидерства, мы создали процесс Barraiser, потому что компания росла крайне быстро. Но при необходимости быстрого найма большого количества сотрудников можно попасть в одну из главных ловушек – спешку. Под ее влиянием мы склонны упускать из виду недостатки кандидата, потому что завалены работой и нуждаемся в людях. BarRazer помогает командам быстро и эффективно набирать самых сильных сотрудников, но при этом не идти по пути наименьшего сопротивления. Компании Amazon, известной своей изобретательностью, одним из самых полезных открытий стало отдельное однопотоковое управление. Мы рассматриваем его в третьей главе. Это организационная стратегия, оптимизирующая эффективность внутри организации. Основной замысел состоит в том, что для каждой инициативы или проекта существует единственный руководитель, который сосредоточен на этом проекте и только на нем. И этот руководитель курирует команды людей, чье внимание также сосредоточено только на этом проекте. В третьей главе рассказывается не только о том, как мы пришли к однопотоковому руководству, но и описывается его суть. Мы рассказываем о проблемах, которые должен был исправить этот процесс, и тех неидеальных решениях, которые мы принимали, прежде чем пришли к реально работающему. Мы покажем, как и почему нам пришлось полностью изменить способ создания и внедрения технологий для того, чтобы сделать отдельные однопотоковые команды реальностью. Мы также обнаружили, что инструменты, которыми пользуются большинство компаний на собраниях, не работают. При том, что мы уважаем PowerPoint как средство визуальной коммуникации и как вспомогательный инструмент для докладчиков, мы на собственном опыте убедились, что это не лучшая форма передачи сложной информации. Мы обнаружили, что на самом деле шестистраничное текстовое описание, написанное какой-либо конкретной командой, это именно тот способ, который лучше всего позволяет всем присутствующим быстро и эффективно войти в курс дела по тому проекту, над которым работает эта команда. В то же время, процесс составления такого описания требует, чтобы команда сама анализировала ту работу, которую они делали или планировали сделать, и четко излагала ее остальным, тем самым оттачивая свое собственное понимание этой работы. Мы рассматриваем детали этого жанра текстового описания И приводим один пример такого документа в четвертой главе. В пятой главе мы рассматриваем, как Amazon разрабатывает новые идеи и продукты, работая наоборот, то есть исходя из желаемого клиентского опыта. Прежде чем приступить к созданию чего-либо, мы пишем пресс-релиз, описывающий то, каким образом новая идея или продукт принесут пользу клиентам, и составляем список часто задаваемых вопросов, чтобы заранее найти решение сложных вопросов. Прежде чем перейти к следующему этапу, мы внимательно и критично изучаем и редактируем каждый из этих документов до тех пор, пока не будем удовлетворены результатом. Процесс анализа и управления показателями эффективности также ориентирован на клиента. Мы делаем упор на контролируемые входные показатели, а не на выходные. Контролируемые входные показатели, например, сокращение внутренних затрат, так, чтобы вы могли позволить себе снизить цены на продукцию, добавление новых товаров или продажи на интернет-сайте или сокращение стандартного времени доставки. Измеряют тот набор действий, который, если он выполнен правильно, даст желаемые результаты, или выходные показатели, такие как ежемесячный доход и цена акций. В шестой главе мы подробно рассказываем об этих показателях, а также о том, как их определять и отслеживать. В первой части приводится неполный список принципов и методов, разработанных в Амазон. Мы выбрали только те, что, по нашему мнению, лучше всего иллюстрируют понятие «амазонца». Мы расскажем вам, как нам удалось прийти к каждому из них и дадим вам информацию, применимую на практике. Эти знания помогут вам довести до совершенства те способы, с помощью которых ваша компания или организация, большая или маленькая, может максимально увеличить свой потенциал в обслуживании своих клиентов.